а достоинство одно – отличная вентиляция через стены, и в довершении всего Управа не имеет возможности принять какие-либо серьезные меры для приобретения находящейся под больницу чужой земли. Собрание выражает надежду, что Управа постарается изыскать эту возможность и опять разрешает ей отпустить уполномоченным 3000 рублей на необходимый ремонт здания. Проходит еще год, и Управа опять докладывает Собранию, что немало было потрачено ею сил, энергии и благих пожеланий, главное, благих пожеланий, на ремонт этой постройки. И тем не менее потолки ее грозят обрушением, в крыше течь во множестве мест, стены имеют движение, печи расстроены, холод изрядный, а потому необходим где не новый ремонт, и перестройка больницы обойдется приблизительно до трех Покорное большинство баранов Земского собрания и на сей раз утвердило представление управы. Таким образом тянулась эта земскоуправская сказка про белого бычка в течение многих лет к особому удовольствию ермалая Касьянова и Пьеро Семиокова, неукоснительно получавших к тому же каждый раз от собрания выражение признательности и благодарности. Но вот после долгих лет чужая земля под больницей была наконец приобретена чуть ли не за десятерную цену в собственность земства, и по этому поводу управа предложила собранию переделать больницу заново, на штоде потребуется кредит в размере приблизительно 4300 рублей. Собрание опять согласилось и заранее уже благодарило уполномоченных за их готовность и на сей раз послужить своим трудом и опытностью на пользу земского дела. А на следующий год Желтогорский земский врач в отчете своем докладывал собранию, что лечебница, переведенная в новое помещение, стала в эту зиму, как и нужно было ожидать, еще хуже, нежели была прежде, Воздух в ней, несмотря на устроенную вентиляцию, до невозможности плох, потому что стены этого старого перестроенного здания давно уже успели впитать в себя всевозможные больничные запахи, а с ними и миазм, благодаря чему, конечно, и появились знакомые уже по-прежней лечебницы рожи, пиемия и случаи заражения ТИФом в самой больнице. Многие больные только поэтому не могли, де да, быть принимаемы, другие же болезни затягивались в своем лечении и вообще – Лечебница настолько деплоха, что существование в ней еще одну зиму становится решительно невозможным. Как только пойдут бывало дожди, ветра и холода, в больнице начинается борьба с этими врагами. Везде дует любой пас стены, до того дурно проконопачен, что свободно впускает палец и отклоняет пламя свечи или дым папиросы. Больные тщетно ищут такого места, где бы ни дуло, и, не находя, покидают лечебницу, Но мы где усердно топим, и холод не так чувствителен. Ветер же, хотя и свободно гуляет по всем палатам, но это способствует вентиляции здания, и пока еще терпеть можно. Больные не вылезают из-под собственных шуб и полушубков, которые врач поневоле должен им оставлять против правил. Когда же к холоду и ветру присоукупляется еще новый враг, продолжительный или проливной дождь, то в палатах нужно ставить ванны и тазы для сбора дождевой воды, льющейся сквозь потолки, Кровати сдвигаются со своих мест, чтобы не мочило лежащих на них больных, и врач, совершая свои визитации, должен искусно лавировать между сдвинутыми койками и капелью. Оказывается, что крыша никуда не годна и требует капитальной перестройки. Однажды после обеда, когда больные отдыхали, вдруг затрещали стены и потолок, и сверху посыпалась земля, песок и мусор. Больные, кто только мог, вскочили и бросились вон, Остальные же лежали и ждали себе конца. Но, к счастью, дело на этот раз ограничилось тем, что из средней палаты выперло три бревна в угловую, а в угловой три же соответственные бревна на улицу. Две недели, пока управа не исправила повреждений, врач с опаской ходил по стенке, а больные кучились на сдвинутых койках по углам в местах относительно более безопасных. Но вот наступила зима, и в больнице стало возможно с успехом морозить волков, Температура в палатах падала до нуля и ниже, в аптеке стыли масла, а в приемные врача из-за лютого холода нельзя было заниматься приемом больных. Кроме того, все печи растрескались от усиленной топки, и потому каждый раз, пока не разгорятся дрова, во все печные щели начинало дымить, и в палатах свету божьего не было видно. Больничного хозяйства не было. Существовал, правда, подрядчик, но без контракта и безо всякого даже условия который поэтому и поставлял припасы какие и когда ему угодно, выводя вместе со смотрителем и провизором за все про все аптекарские цены, а больным есть было почти нечего, погреться негде и нечем, ходить не в чем, так как халаты от ветхости обратились в дырявые лохмотья, а насильное и постельное белье до того обветшало, что годилось разве на корпию.